Зови к своим паршивым сплетникам, друзьям с улицы, ты мразь! и Друг собачий! Теперь уже визжали другие люди. Главным образом, я полагаю, при виде крови. Хамблд был могучего сложения, и кровь из него хлестала, как из зарезанной свиньи. Я слышал, как ее капли стучат по полу, точно вода из прохудившейся трубы, а его белая рубашка была теперь красной на груди. Галстук, который прежде был красным, теперь стал черным. — Стив? — сказала Диана. — Стивен? За столиком у нее за спиной, чуть слева, обедали мужчина и женщина. Теперь мужчина лет тридцати, красивой, мужественной красотой кинозвезды, стремительно вскочил и кинулся в сторону двери. — Трой! Не бросай меня! — завизжала его дама. Но Трой даже не оглянулся. Он совершенно забыл про библиотечную книгу, которую должен был вернуть, а, может быть, про автомобиль, который обещал отполировать. Если посетителей в зале сковал паралич, было так или нет, я решить не берусь, хотя как будто успел увидеть очень много и запомнить все, в эту секунду он исчез. Снова раздался визг, и все повскакали на ноги. Несколько столиков опрокинулось. Хрустали, фарфор разлетались осколками. Я видел, как мужчина, обнимая за талию свою даму, проскочил за спиной метрдота. Ее пальцы впились ему в плечо, будто клешни. На мгновение ее взгляд скрестился с моим, Глаза у нее были пустые, как у греческого бюста. Смертельно бледное лицо ужас преобразил в харю ведьмы. Все это заняло секунд десять или, может быть, двадцать. Мне они запомнились как серия фотографий или кадриков на киноленте. Временного протяжения у них не было. Время перестало существовать для меня в тот миг, когда алфалфа алфа выхватил левую руку из-за спины, и я увидел мясницкий нож. И все это время человек во фраке продолжал извергать путанные слова на своем особом метродотельском языке, том, который моя былая приятельница называла Снобби. Некоторые, правда, были иностранными, другие просто бессмысленными, а некоторые поразительными, почти проникающими в душу. Вам когда-нибудь приходилось читать длинное путанное предсмертное признание голландца Шульца? Знаменитый гангстер эпохи Сухого Закона застрелен своими сообщниками в 1929 году. Большую часть я забыл, но то, что помню, наверное, не забуду никогда. Хамблд, пошатываясь, попятился, все еще держась за расплассованную щеку. Его ноги под коленями ударились о край стула, и он тяжело опустился на него. Он выглядит, как человек, которому только что сказали, что у него рак, — подумал я. Он начал поворачиваться к Диане и ко мне. Ошеломленные глаза были широко раскрыты. Я еще успел увидеть, что из них катятся слезы, когда метрдот стиснул рукоятку ножа обеими руками и погрузил его в макушку Хамболда. Звук был такой, словно кто-то ударил палкой по кипе полотенец. — Жук! — вскрикнул Хамболд. Я абсолютно уверен, что его последним словом на планете Земля было «жук». Затем его плачущие глаза закатились под лоб, и он рухнул лицом в тарелку, сбросив на пол бокалы и рюмки, выброшенные вперед рукой. В этот момент метрдот, теперь все его волосы на затылке, а не часть их, торчали в их раме, высвободил нож из рассеченного черепа. Из раны, будто вертикальный занавес, взметнулась волна крови, и обрызгала платье Дианы на груди и животе. Она опять вскинула руки к плечам, выставив ладони вперед, но на этот раз от ужаса, а не от раздражения. Она вскрикнула и прижала окравленные ладони к глазам. Метрудот даже не посмотрел на нее, а повернулся ко мне. — Это твоя собака? — сказал он. Словно начиная разговор и не обращая ни малейшего внимания на вопящих, обезумевших людей, которые у него за спиной лавиной устремлялись к двери. Глаза у него были очень большие, очень темные. Они снова показались мне карими, но только радужки были словно обведены черными кругами. — Это твоя собака так завывала! Все радио на Кони-Айленде не потянут против этой собаки, мать твою! В руке у меня был зонтик, И только одного я вспомнить не могу, как не стараюсь, когда, собственно, я его схватил. Наверное, в тот момент, когда Хамблд застыл, парализованный сознанием, что его рот удлинили дюймов на восемь, но вспомнить точно не могу. Я помню, как похожий на кинозвезду красавец ринулся к двери и знаю, что его имя Трой, потому что это имя выкрикивало ему вслед дама, но я не помню, как поднял зонтик, который купил в галантерейном магазине. Тем не менее, он был зажат у меня в руке, и ярлычок с ценой торчал из моего кулака. И когда метрдот согнулся точно в поклоне и растек ножом воздух, намереваясь, мне кажется, вогнать нож в мое горло, я взмахнул зонтиком и ударил его по запястью, как в былые времена учитель хлопал непослушного ученика линейкой. — Ук! — крякнул метрдот, его рука резко опустилась, и лезвие, предназначавшееся для моего горла, пропорола намокшую розоватую скатерть. Однако он ножа не выронил и снова вскинул. Попытаясь я опять ударить его по руке, не сомневаясь, я промахнулся бы, но вместо этого я нацелился на его лицо и нанес прекрасный удар, настолько прекрасный, насколько в возможностях зонтика, ему по виску. И в этот момент зонтик раскрылся, точно визуальное воплощение ударной концовки анекдота, но мне это смешным не показалось. Цветок зонтика полностью заслонил дота от меня, когда он отшатнулся, и его свободная рука взметнулась к месту ушиба, и мне не понравилось, что я его не вижу. Не понравилось? Сковало ужасом! Впрочем, я уже был скован ужасом. Я ухватил Диану за кисть и рывком поднял на ноги. Она подчинилась молча, шагнула ко мне, споткнулась на высоких каблуках и неуклюже упала мне в объятия. Я ощутил ее прижатые ко мне груди и влажную, теплую липкость поверх них. и, -и, -и мудрак ты, завизжал метрдот! А может быть, он обозвал меня мудаком. Значение это, вероятно, не имеет, я понимаю. И все-таки мне кажется, что имеет. Глубокой ночью мелкие вопросы свербят меня не меньше, чем самые важные. — Сукин, мудрила, все эти радио, баюшки-баюк, клал я на друзей-приятелей, клал я на тебя. Он двинулся к нам вокруг столика. Зал у него за спиной совсем опустил и напоминал салон в вестерне после драки. Мой зонтик все еще лежал ручкой поперек столика, растопырившись за его краем, и метрдот задел его бедром. Зонтик свалился перед ним, и пока он отшвыривал его ногой, я поставил Диану на ноги и потащил в глубину зала. К выходу бежать смысла не было. В любом случае до него было слишком далеко, Но даже если бы мы и добрались туда, дверь все еще заклинивали перепуганные визжащие люди. Если он наметил меня или нас обоих, то без всякого труда нагнал бы нас и распотрошил, как пару индюшек. «Вши! Вши вы! и, -и, -и! Вот так с твоей собакой, а! Вот так с твоей лающей собакой! Останови его!» — взвизгнул Гиана. «Господь, он убьет нас обоих! Останови его! Вы у меня сгниете, твари!» Все ближе. Зонтик явно не очень его задержал. «Все сгниете!» Я увидел три двери. Две напротив друг друга в маленьком алькове, где, кроме того, помещался платный телефон, мужской и женский туалеты. Нет, даже если они на одного, и дверь запирается изнутри, нет. Такой псих без труда сорвет задвижку, и нам некуда будет бежать. Я поволок ее к третьей двери и втащил сквозь нее в мир чистые зеленые плитки, ярких флюоресцентных плафонов, сверкающего хрома и ароматов горячей еды. Над всем господствовал запах лососины. Хамблду так и не удалось сделать заказ, но я знал, что в любом случае лососину он заказал бы. Там, балансируя нагруженным подносом на ладони, стоял официант. Рот у него был разинут, глаза выпучены, вылитый дурак Гимпель из рассказа Исаака Зингера. «Что?» — сказал он, и тут я его оттолкнул. Поднос взмыл в воздух, тарелки и бокалы разбились о стену. «Эй!» — завопил кто-то. Могучий мужчина в белом халате и белом поварском колпаке, точно облачко на голове, его шею обвязывал красный платок, и в одной руке он держал ложку, с которой стекал какой-то коричневый соус. «Эй, сюда нельзя так ходить!» «Нам надо выбраться», — сказал я. Он спятил, он... Тут меня осенило, как объяснить без объяснений, и я на мгновение прижал ладонь к левой груди Дианы, к намокшей материи ее платья. В последний раз я прикоснулся к ее груди, я не знаю, было ли это приятно... Или не то, ни сё, я протянул руку к шеф-повару, показывая ему ладонь в пятнах крови Хамболта. «Господи боже ты мой!» — сказал он. «Сюда, в заднюю дверь!» В этот же миг дверь, через которую вошли мы, снова распахнулась, и внутрь ворвался метр -дот. Безумные глаза, вихры торчат во все стороны, будто колючки, свернувшегося в шар ежа. Он огляделся, увидел официанта, отмёл его, увидел меня и бросился ко мне».